Однако, когда он обосновался в Принстоне, выяснилось, что преследовать здесь свои личные цели – дело весьма затруднительное. Правительство считало, что ему надлежит работать над созданием квантового оружия, которое дало бы Америке шанс получить, наконец, решающий перевес над Европой. Задавать в подобных обстоятельствах разного рода вопросы о противозачаточных средствах было бы весьма опрометчиво. Лео надеялся найти в Соединенных Штатах академическую свободу, в которой было отказано ученым Европы, и здорово ошибся. Все оказалось иначе. Секретность и скрытность были здесь даже больше, чем в Кембридже. И тут появился я. И теперь бы с ним приготовлялись к тому, чтобы улучшить мир, обеспечив жизнь и благополучие Адольфа Гитлера. Поначалу моя идея насчет крыс его насмешила. Стива тоже. Уж больно глупо она им показалась. Но тут же есть прямой смысл, убеждал их я. «Что бы вы сделали?» Накачав поутру воды и обнаружив, что в ней полно червей, кусков дохлых животных, да и воняет она точно клака, пить вы ее наверняка бы не стали. Всю цистерну пришлось бы опорожнить и продезинфицировать. О чем вообще говорить? И поскольку ничего лучшего они предложить не смогли, крысы перекочевали в коробку для оптики. Гниющие тушки едва не распались на куски, когда Стив, давясь рвотой, попытался сгрести их двумя картонками. Лео отобрал картонки у Стива и стал заканчивать работу. По части небрезгливости нам до него было далеко. Я наблюдал, как Лео работает. Ярко-синие глаза перебегают с одной части созданной им машины на другую, длинные пальцы перебирают кнопки и рычажки. Все его неспокойное тело подрагивает от невероятной сосредоточенности. Ощутив мой взгляд, Лео повернулся ко мне. «Все идет как надо», — пошептал он. «Насчет Брауна, сказал я, — Вам же понадобится координата, я боюсь, что... Полагаете, я их не знаю? 47 градусов, 13 минут, 28 секунд северной широты, 10 градусов, 52 минуты, 31 секунда восточной долготы. Он кивнул. «Память у вас хорошая. Взгляните, мы уже там». Я помню еще кое-что сообщил я. «Вы как-то сказали мне, что в этой жизни ты либо мышь, либо крыса». Крыса творит добро или зло, изменяя то, что ее окружает. Мышь же творит добро или зло, не делая ничего. Лео перевел взгляд на серебристую коробку. «Высказывание весьма уместное», — отметил он. Нус, если вы готовы. Пора». Торчащие из аппарата трубки озарялись торопливыми вспышками красного света. На экране переливались, свиваясь клубком, яркие краски. «Что это?» — спросил я. «Браунау. 1 июня». Четыре утра. В прошлый раз краски были другими. Они ничего не значат. Слегка презрительным тоном, какой ученые приберегают для туповатых неспециалистов, сказал Лео. Краски будут такими, какие вы зададите сами. А что там краснеет в тех трубках? Данные, ответил он. И на сей раз в голосе его проступили удивление и тревога. По трубкам идут данные. А что в прошлый раз было иначе? Почти так же заверил его я. Кабели из машины выходили другие, только и всего. И как они выглядели? Но они не были прозрачными. Данные передавались по медным проводам. По медным? Изумился Лео. Как в потопных телефонах? Но это же примитив. Так ведь он работал, верно? Сказал я, вставая, что было не совсем логично на защиту моего мира. Лео снова взглянул на экран. Неужели так просто, спросил он. Я нажимаю вот здесь, и никакой фабрички отец в Аушвице не строит. Палец его поглаживал маленькую черную кнопку под экраном. Я не стал говорить Лео, что отец его и в прежнем мире побывал в Аушвице. Лео только огорчится, узнав, что, как бы он ни изменял историю, отец его, похоже, обречен на то, чтобы руководить зверским истреблением евреев. Лео отвернулся от экрана, вытащил из кармана две белые маски. Одну он пристроил себе на лицо. Завязав за ушами тесемки, другую вручил мне. Я нацепил ее. В носы легкие шибанула такая волна ментола, что из глаз моих хлынули слезы. Я увидел, что и Лео тоже плачет. Сморгнув слезы, он ткнул пальцем в коробку для оптики. Я открыл защелку, поднял крышку, не без усилия сглотнул и заглянул внутрь. Огромное, трепещущее крыльями, долгоногая насекомое вылетело из нее и ударило меня в глаз. Взвыв от испуга, я уронил крышку. Прошипел Лео. «Это же не волк!» И он, сердито на нахмурец, протянул мне два куска картона. Отведя голову в сторону, чтобы успеть увернуться от новых летающих тварей, я снова приподнял крышку. Летающих тварей в коробке, похоже, больше не имелось. Разве что блохи, однако, ничего сравнимого по размерам с тем первым жутким созданием. Нет, большинство тех, кто населял этот ящик Пандоры, относилось к разряду ползучих. И послед...